Глава 5. Границы и ваша работа. Когда в воскресной школе мы изучали Адама и Еву, я узнал, что грехопадение — это начало всего плохого. В тот день я пришел домой и сказал маме, «Мне не нравятся Адам и Ева. Если бы не они, мне не пришлось бы убираться в своей комнате». Работать восемь лет было неинтересно. А раз неинтересно, значит плохо. А раз плохо значит, виноват Адам. Простая технологическая теория для подростка. Но это была юношеская ересь. Работа существовала и до греха падения. Она всегда была частью Божьего плана для человечества. Бог планировал, что люди будут делать две вещи – обладать и владычествовать. Бытие, глава 1, стих 28. «Подчинят себе землю и будут управлять ею». Это очень похоже на работу. Но поскольку Эдем был раем, наши трудности с работой возникли позже, после грехопадения. Бог сказал Адаму. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевую травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты в прах возвратишься». Бытие, глава 3, стих 17-19. Другие аспекты грехопадения также повлияли на работу. Первый — тенденция к перекладыванию ответственности. В предыдущих главах мы говорили о проблеме нежелания брать на себя ответственность за то, что нам принадлежит. Это началось еще в саду, когда Адам и Ева попытались переложить вину за свой первородный грех на другого. Адам обвинил Еву, Ева обвинила змея. Бытие Глава 3, стих 11-13. Они отказывались от своей ответственности, пытаясь отвлечь внимание от себя. Тенденция обвинять другого – одна из ключевых проблем в работе. Грехопадение также разделило любовь и труд. До него Адам был связан с любовью Бога и работал из этого состояния любви. После грехопадения он не был мотивирован совершенной любовью но должен был трудиться по закону проклятия падшего мира. Движимое любовью «хочу» превратилось в движимое законом «надо». Павел говорит нам, что законное «должен» усиливает наше желание бунтовать. Послание апостола Павла к римлянам, глава 5, стих 20, вызывает гнев на то, что мы должны делать, и побуждает нас к неправильным поступкам, Все это приводит к тому, что человек не способен брать на себя ответственность и эффективно работать, владея своими талантами и выбором. Неудивительно, что у нас возникают проблемы с работой. В этой главе мы хотим рассмотреть, как границы могут помочь решить многие проблемы, связанные с трудом, а также быть более счастливым и реализованными на своей должности. Работа и развитие характера. Христиане часто смотрят на работу с искаженной точки зрения. Мы склонны считать работу светской, если не работаем в служении. Однако такой взгляд искажает библейскую картину. Все мы не только профессионалы в области служения. Обладаем дарами и талантами, которые привносим в жизнь человечества. У каждого из нас есть призвание к служению. Где бы мы ни работали, что бы мы ни делали, мы должны делать это для Господа. Послание апостола Павла Колосинам, глава 3, стих 23. Иисус использовал притчи о труде, чтобы научить нас духовному росту. В этих притчах речь идет о деньгах, о выполнении заданий, о верном управлении работой, о честном эмоциональном отношении к ней. Все они учат развитию характера в контексте взаимоотношений с Богом и другими людьми, трудовой этике, основанной на любви к Богу. Труд это духовная деятельность. В своей работе мы действуем по образу и подобию Бога, который сам труженик, руководитель, творец, разработчик, управитель и целитель. Быть христианином значит быть соработником с Богом в сообществе человечества. Отдавая другим, мы обретаем истинную самореализацию. Новый Завет учит, что работа дает нечто большее, чем временное удовлетворение и вознаграждение на земле. Это место, где мы развиваем свой характер, готовясь к работе, которую будем выполнять вечно. Исходя из этого, давайте рассмотрим, как установление границ на рабочем месте помогает в духовном росте. Проблемы на работе. Отсутствие границ создает проблемы на рабочем месте. Консультируя корпорации, я видел, что это камень преткновения многих управленческих конфликтов. Если бы люди брали на себя ответственность за установление четких границ на работе, большинство сложных ситуаций, по которым я даю консультации, не возникли бы. Давайте посмотрим, как применение границ может решить некоторые распространенные проблемы на рабочем месте. Проблема первая – взваливание на себя чужих обязанностей. Ханна – административный помощник в небольшой компании, которая занимается организацией тренингов для представителей промышленности. В ее обязанности входит бронирование тренингов и ведение расписания докладчиков. Ее коллега Джек отвечает за оборудование. Он доставляет материалы на место, устанавливает аппаратуру и заказывает еду. Вместе Хана и Джек обеспечивают проведение мероприятий. Через несколько месяцев Хана начала терять энергию, хотя ей очень нравилась ее новая работа. В конце концов, ее подруга и коллега Линда спросила, что не так. Ханна сначала не могла понять, в чем дело. Потом осознала. Дело в Джеке. Джек просил Ханну. «Забери это для меня, пока тебя не будет. Или, пожалуйста, принеси эту коробку с материалами в мастерскую». Постепенно он перекладывал свои обязанности на Ханну. «Ты должна перестать делать работу Джека», сказала Линда. «Просто занимайся своим делом и не беспокойся о нем. «А если что-то пойдет не так?» – спросила Ханна. Линда пожала плечами. «Тогда обвинять Джека. Это не твоя ответственность». «Джек будет сердиться на меня за то, что я не помогла», – сказала Ханна. «Пусть», – сказала Линда. «Его гнев не сможет навредить тебе так сильно, как его плохая работа». Поэтому Ханна начала устанавливать ограничения для Джека. Она сказала ему. «На этой неделе у меня не будет времени принести тебе материалы. А когда Джек не успел сделать все сам, Хана сказала, «Мне жаль, что ты не сделал этого раньше, и я понимаю, что ты в затруднительном положении. Может быть, в следующий раз ты будешь лучше планировать. Это не моя работа». Некоторые тренеры были возмущены тем, что их оборудование не было настроено, а клиенты – тем, что в перерыве не было предоставлено питание. Но босс довел проблему до ответственного лица – Джека. Велел ему привести все в порядок или искать другое место. В итоге Ханна снова стала нравиться работа, а Джек стал более ответственным. А все потому, что она установила границы. Если на вас взвалили чужие обязанности и вы испытываете обиду, необходимо взять на себя ответственность за свои чувства и понять, что в несчастье виноват не коллега, а вы сами. В этом, как и в любом другом конфликте границ, вы должны сначала взять ответственность за себя. Затем вы должны поступить ответственно по отношению к своему коллеге. Подойдите к нему, объясните ситуацию. Когда он попросит вас сделать то, что не входит в ваши обязанности, скажите «нет» и откажитесь сделать то, что он хочет. Если он рассердится за отказ, сочувствуйте его гневу, но твердо придерживайтесь своих границ. Не злитесь в ответ. Бороться с гневом с помощью гнева значит втянуться в его игру. Сохраняйте эмоциональную дистанцию. Объясните. «Мне жаль, если это тебя расстраивает. Но эта работа не входит в мои обязанности. Я надеюсь, у тебя все получится». Если он продолжает спорить, скажите, что вы закончили обсуждение этой темы. Но он может прийти к вам, когда будет готов поговорить о чем то другом. Не попадайте в ловушку, оправдываясь. Почему не можете выполнить работу за него? Он будет пытаться найти способ доказать, что вы должны делать его работу, а вам придется подстраиваться под его мнение об этом. На самом деле, вы никому не должны объяснять, почему не хотите делать то, что не входит в ваши обязанности. Многие чрезмерно ответственные люди, работающие рядом с недостаточно ответственными, делают хуже для своих коллег. Постоянно выручая их, они не получают удовольствия ни от работы, ни отношений с этими людьми. Отсутствие границ вредит им самим, а также мешает развиваться окружающим. Если вы относитесь к числу чрезмерно ответственных людей, вам необходимо научиться устанавливать границы. Однако иногда коллеге действительно нужна помощь. Вполне законно выручить ответственного человека или пойти на уступки коллеге, который использует их с пользой. Это любовь, а хорошая организация работает с любовью. Будучи психологами в больнице, Мы часто подменяли друг друга на дежурствах. Но если бы один из нас начал использовать другого в своих интересах, мы должны были бы прекратить это. Прикрывать коллегу в этот момент означало бы поддерживать плохую модель поведения. Одолжение и жертвы – часть христианской жизни. Потворства нет. Научитесь различать их, чтобы понять, помогает ваша помощь стать другому лучше или хуже. Библия требует ответственных действий от того, кому дается. Если через какое-то время вы этого не увидите, установите ограничения. Евангелие от Луки, глава 13, стих 9. Проблема 2. Слишком много сверхурочной работы. Начиная консультационную практику, я нанял для работы в офисе женщину на 20 часов в неделю. На второй день ее работы дал ей кучу дел. Примерно через 10 минут она постучала в мою дверь со стопкой бумаг в руках. «Чем могу вам помочь, Лори?» – спросил я. «У вас есть проблема», – сказала она. «Да? Какая?» – не понял я. «Вы наняли меня на 20 часов в неделю, но только что дали работы на 40. Какие 20 вы хотели бы проработать сами?» Она была права. «У меня действительно была проблема». Я не справлялся со своей рабочей нагрузкой. Мне пришлось бы либо тратить больше средств на помощь, либо сокращать проекты, либо нанимать кого-то еще. Я должен был взять на себя ответственность и решить ее. Лори сказала мне то, о чем говорит вечная табличка. «Плохое планирование с вашей стороны не должно быть чрезвычайной ситуацией с моей стороны». Многим начальникам не так повезло. Их подчинённые берут на себя ответственность за отсутствие планирования и никогда не устанавливают для них ограничений. Они не видят отсутствия границ, пока не становится слишком поздно, пока не теряют хорошего сотрудника из-за переутомления или выгорания. Таким начальникам нужны четкие границы, но многие сотрудники боятся их установить, как это сделала Лори, потому что им очень нужна работа или они боятся неодобрения. Если вы находитесь в ситуации, когда выполняете много дополнительных обязанностей, потому что вам нужна работа, то у вас проблема. Если вы работаете сверхурочно больше, чем хотите, то находитесь в рабстве у своей работы. Вы раб, а не работник по контракту. Четкие и ответственные договоры объясняют их сторонам, что от них ожидается и могут быть исполнены. Рабочие места должны иметь точное описание обязанностей и квалификации. Как бы ни было трудно, вам необходимо взять ответственность за себя и предпринять меры по изменению ситуации. Вот несколько шагов, которые можно сделать. Первый шаг. Установите границы своей работы. Определите, сколько сверхурочного готовы выполнять. Возможно, от вас это потребуется во время сезонных кризисов. Второй шаг. Пересмотрите свою должностную инструкцию, если таковая существует. Третий шаг. Составьте список задач, которые вам необходимо решить в ближайший месяц. Сделайте копию списка и определите приоритет для каждого пункта. Укажите в этом списке задачи, которые не входят в вашу должностную инструкцию. Четвертый шаг. Назначьте встречу с начальником, чтобы обсудить перегрузку работой. Вместе просмотрите список задач которые необходимо выполнить в ближайший месяц. Попросите начальника расставить приоритеты. Если он хочет выполнения всех задач, а вы не можете сделать этого, возможно, ему придется нанять временного сотрудника для помощи. Вы также можете пересмотреть свою должностную инструкцию вместе с начальником, если считаете, что выполняете работу, которая не входит в вашу компетенцию. Если руководитель по-прежнему возлагает на вас необоснованные надежды, вы можете взять с собой на вторую встречу одного или двух коллег в соответствии с библейской моделью из Евангелия от Матфея, глава 18. Или обсудить проблему с сотрудником отдела кадров. Если и в этом случае руководитель по-прежнему не согласен, может быть, придется искать другую работу в своей организации или за ее пределами. Возможно, придется пойти в вечернюю школу или пройти онлайн-курс обучения, чтобы открыть для себя другие возможности. Или понадобится просмотреть сотни объявлений о приеме на работу, уделить больше времени профессиональным сайтам, доработать резюме. За рекомендациями по поиску работы обратитесь к последнему изданию книги Какого цвета ваш парашют Ричарда Боллиса? А может быть, вы захотите открыть собственный бизнес или пересмотреть бюджет, чтобы создать чрезвычайный фонд для выживания в период между увольнением с нынешней работы и началом новой. Что бы вы ни делали, помните что перегрузка – это ваша ответственность и ваша проблема. Если работа сводит вас с ума, нужно что-то с этим делать. Возьмите проблему в свои руки. Перестаньте быть жертвой жестокой ситуации и начните устанавливать границы дозволенного. Проблема третья. Неверно расставленные приоритеты. Мы говорили о том, как установить ограничения для другого человека вам также необходимо установить ограничения для себя. Необходимо осознать, сколько времени и энергии у вас есть и соответствующим образом ими распорядиться. Знайте, что и когда вы можете делать, отказываясь от всего остального. Научитесь знать свои границы и соблюдать их, как это делала Лори. Скажите своей команде или начальнику, «Если я собираюсь сделать А сегодня, то смогу сделать Б только в среду. Это нормально?» Или нам нужно перераспределить обязанности? Эффективные работники делают две вещи. Стремятся выполнять работу на отлично, выполняя ее по степени важности. Многие же позволяют себе отвлекаться на несущественное. При этом они могут делать несущественное очень хорошо. Им кажется, что они отлично справляются со своими обязанностями. Но начальник считает, что главные задачи не выполняются. Тогда они чувствуют себя недооцененными и обижаются потому что приложили столько усилий. Они много работали, но не ставили границ дополнительным делам, и действительно важные не получили их внимания. Скажите «нет» неважному и стремлению сделать меньше, чем нужно. Если будете прилагать максимум усилий для выполнения самых важных дел, вы достигнете своих целей. Помимо отказа от неважного, необходимо составить план выполнения важных дел и установить барьеры вокруг своих задач. Осознайте свои границы и не позволяйте работе управлять жизнью. Наличие ограничений заставит вас расставить приоритеты. Если вы возьмете на себя обязательство тратить на работу столько-то часов в неделю, вы будете расходовать их более разумно. Можно сказать «да» всему, если ваше время безгранично. Говорите «да» лучшему, и вам редко придется говорить «нет» хорошему. Служение одного человека требовало много поездок, поэтому они с женой решили, что он будет проводить в дороге не более ста ночей в год. Когда ему поступает предложение, он должен проанализировать свое время и понять, хочет ли он потратить на это несколько ночей. Такой план заставляет его быть более избирательным в поездках и экономит время для других сфер жизни. Президент компании, которая из-за работы слишком часто отрывалась от дома, взяла на себя обязательство проводить в офисе не более 40 часов в неделю. Поначалу было очень трудно, поскольку она не привыкла так строго планировать время и обязательства. Но постепенно стала тратить ограниченное время более разумно и даже добилась большего, поскольку была вынуждена сосредоточиться на приоритетах. Работа будет расти, чтобы заполнить отведенное на нее время. Если на совещании нет повестки дня со временными рамками, то обсуждение может быть бесконечным. Выделяйте время на определенные дела и придерживайтесь установленных лимитов. Вы будете работать эффективнее и больше любить свою работу. Возьмите урок у Ефора, тестя Моисея, который, видя отсутствие границ у Моисея, спросил его, почему он так много работает. Исход, глава 18, стих 14 и 27. «Народ приходит ко мне просить суда у Бога, сказал Моисей. «Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою», ответил Иофор. «Ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его». Стих 17 и 18. Несмотря на то, что Моисей делал хорошую работу, Иофор видел, что тот скоро выгорит. Моисей позволил хорошему делу зайти слишком далеко. Ограничения в хороших делах сохраняют ваши силы. Проблема четвертая. Сложные коллеги. Когда мы занимались консультированием, менеджеры по персоналу часто направляли к нам сотрудников из-за стресса. При разборе таких ситуаций часто оказывалось, что стресс на работе – это коллега, который выводит из себя. Этот человек на рабочем месте оказывал сильное влияние на эмоциональную жизнь страдающего, который не знал, как с этим справиться. В этом случае необходимо вспомнить закон силы. Вы способны изменить только себя. Вы не можете изменить другого человека. Вы должны видеть проблему в себе, а не в нем. Видеть в другом проблему, которую нужно решить, значит дать ему власть над собой и своим благополучием. Поскольку вы не можете изменить другого, вы не контролируете ситуацию. Настоящая проблема заключается в том, как вы относитесь к проблемному человеку. Вы – тот, кто испытывает боль, и только у вас есть возможность ее устранить. Многие люди находят огромное облегчение в мысли о том, что они не могут контролировать другого и должны сосредоточиться на изменении своей реакции на него. Проблема пятая. Критическое отношение. Причиной стресса часто становится работа с человеком, настроенным сверхкритично. Люди либо пытаются одержать верх над критиком, что практически никогда не удается, либо позволяют ему провоцировать себя на гнев. Некоторые принимают критику так близко к сердцу, что доходят до самобичевания. Эти реакции свидетельствуют о неспособности отстраниться от критикующего человека и сохранить свои границы. Позвольте критикующим людям быть собой, но не впитывайте их мнение. Убедитесь в том, что у вас есть более точная оценка себя. Возможно, вам также захочется вступить в конфронтацию с чрезмерно критичным человеком в соответствии с библейской моделью. Евангелие от Матфея, глава 18. Сначала скажите ему, что вы чувствуете по поводу его отношения и того, как оно влияет на вас. Если он мудр, то прислушается к вам. Если же нет, и его поведение мешает другим, то, возможно, с ним захотят поговорить двое или более человек. Если он не согласится измениться, вы можете сказать, что не хотите с ним разговаривать, пока он не возьмет свое поведение под контроль. Можно также следовать правилам подачи жалоб, принятым в вашей организации. Важно помнить, что вы не можете контролировать его, но можете физически или эмоционально дистанцироваться. Это и есть самоконтроль. Не пытайтесь добиться одобрения такого рода людей. Это не работает. Вы только почувствуете, что вас контролируют. Не вступайте в споры и дискуссии. Вы никогда не выиграете. Помните пословицу «Поучающий кощунника наживает себе без слави, а обличающий нечестивого – пятно себе». Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Книга притчи Соломоновых, глава 9, стих 7 и 8. Если вы позволите им увлечь вас, думая, что измените их, накликаете на себя беду. Держитесь отдельно. Храните свои границы. Не втягивайтесь в их игру. Проблема 6. Конфликты с руководством. Если вы не можете найти общий язык со своим начальником, то, возможно, ощущаете чувство переноса. Перенос – это чувство в настоящем, которое на самом деле относится к каким-то незавершенным проблемам в прошлом. Отношения между начальником и сотрудником могут вызвать у вас конфликт авторитетов. У вас могут появиться сильные реакции, которые не соответствуют текущим отношениям, потому что начальник – авторитетная фигура. Предположим, руководитель говорит вам, что хочет сделать что-то по-другому. Вы сразу же чувствуете себя подавленным. «Он не думает, что я делаю правильно хоть что-то. Я ему покажу». Возможно, начальник сделал это замечание мимоходом, но чувство, которое оно вызвало, действительно очень сильно. Это может быть связано с неразрешенной обидой от прошлых отношений с авторитетами, такими как родители или учителя. Когда начинаются отношения переноса, вы можете действовать по старым схемам, которые использовали в отношениях с родителями. Вы становитесь ребенком на работе. Иметь границы значит брать на себя ответственность за свой перенос. Если вы обнаружите, что испытываете слишком сильные реакции на кого-то, уделите немного времени и загляните внутрь себя, чтобы понять, не знакомы ли вам эти чувства. Не напоминают ли они вам что-то из прошлого? Мама или папа относились к вам также? Похожи ли их характеры на характер этого человека. Вы сами несете ответственность за то, чтобы разобраться с этими ощущениями. Пока не поймете собственные чувства, не сможете увидеть, каковы другие люди на самом деле. Вы смотрите на них искаженно, через свои незавершенные в детстве проблемы. А увидев других ясно, без переноса, будете знать, Как с ними обращаться? Еще один пример. Сильное чувство соперничества с коллегой. Это может быть связано с каким-то противостоянием в прошлом. Например, между братом и сестрой, которое так и не удалось преодолеть. Всякий раз, когда вы испытываете сильные чувства, воспринимайте их как часть своей ответственности. Это поможет решить незавершенные дела и исцелиться, а также удержит вас от иррациональных действий по отношению к коллегам и начальству. Оставьте прошлое в прошлом. Разберитесь с ним и не позволяйте ему вмешиваться в нынешние отношения. Проблема седьмая. Ожидание слишком многого от работы. Люди часто приходят на работу, желая, чтобы организация стала для них семьей. В обществе, где семья, церковь и община не являются теми структурами социальной поддержки, которыми были раньше, люди ищут в коллегах эмоциональную поддержку, которую когда-то оказывали родные. Отсутствие границ между личной и трудовой жизнью чревато разного рода трудностями. В идеале на рабочем месте должны царить атмосфера поддержки, безопасности и заботы. Но она должна помогать сотруднику в первую очередь в том, что касается работы – учиться, совершенствоваться и выполнять профессиональные обязанности. Проблема возникает тогда, когда человек хочет, чтобы работа давала ему то, что не дали родители – первичное воспитание, отношение, самоуважение и одобрение. Работа устроена не так. Конфликт, присущий такой установке, заключается в следующем. Работа ожидает взрослого отношения, а человек хочет удовлетворить детские потребности. Эти разные ожидания неизбежно сталкиваются. Здоровье приходит в результате осознания неудовлетворенных детских потребностей и их проработки. Проблема в том, что рабочее место – не то, где это можно сделать. У вышестоящего руководства есть свои ожидания. Оно будет требовать от вас их реализации, потому что собирается платить вам зарплату. Оно не обязано оказывать вам эмоциональную поддержку. Необходимо убедиться в том, что вы удовлетворяете потребности в поддержке и эмоциональном восстановлении вне работы. Подключитесь к поддерживающим и исцеляющим сетям, которые помогут выбраться из ваших эмоциональных травм и неудовлетворенных потребностей. Они укрепят вас, чтобы можно было хорошо функционировать во взрослом мире со взрослыми ожиданиями. Удовлетворяйте свою нужду в отношениях вне работы и тогда вы сможете трудиться наилучшим образом, не смешивая свои надежды с тем, что нужно от вас компании. Сохраняйте свои границы, оберегайте себя от того, что может непреднамеренно ранить. Проблема восьмая. Перенос домой стресса, связанного с работой. Точно так же, как надо соблюдать границы в личных проблемах, не допуская их на рабочее место, Необходимо соблюдать границы в отношении работы, не допуская ее в дом. Как правило, это имеет две составляющие. Первая – эмоциональная. Конфликты на работе необходимо решать и прорабатывать, чтобы они не влияли на остальную жизнь. Если их не решать, они могут привести к депрессии и другим серьезным заболеваниям, которые скажутся на всех сферах жизни. Убедитесь в том, что вы понимаете проблемы на работе. Не отворачивайтесь от них и стремитесь их разрешить. Поймите, почему коллега хочет достать вас, а начальник контролирует всю вашу жизнь. Выясните, почему успехи или неудачи на службе приводят вас в уныние. Эти важные вопросы необходимо проработать. В противном случае работа будет владеть вами. Вторая составляющая – это конечные вещи, такие как время, энергия и другие ресурсы. Следите за тем, чтобы работа, которая буквально никогда не заканчивается, не перетекала в личную жизнь, не стоила вам отношений и других важных аспектов. Установите ограничения на специальные проекты, которые требуют больше времени, чем обычно, и следите за тем, чтобы сверхурочная работа не стала привычной. В одной известной нам компании настолько высоко ценят семью, что отстраняют людей от сверхурочной работы. Руководство хочет, чтобы они чаще были дома с семьёй. Определите свои собственные границы и живите в соответствии с ними. Это хорошие границы. Проблема девятая. Работа не нравится. Границы – это то, из чего складывается наша идентичность. Они определяют, что есть я и что не есть я. Наша работа – это часть нашей идентичности поскольку связано с нашими способностями и их реализацией в обществе. Однако многие люди не могут обрести полную трудовую идентичность. Они переходят с одной работы на другую, так и не найдя своего. Чаще всего это проблема границ. Они не смогли стать хозяевами своих даров, талантов, желаний, стремлений и мечтаний, потому что не сумели установить границы ожиданиям других людей по отношению к ним. Это происходит с людьми, не отделившимися от семьи, в которой выросли. Один пастор испытывал большие трудности в отношениях со своей церковью и советом старейшин. В конце концов, прямо посреди собрания руководителей, он сказал, «Я никогда не хотел быть пастором. Это была мечта моей матери, а не моя». У него не было достаточно хороших границ с матерью, чтобы определить собственный карьерный путь. В результате он слился с ее желаниями и стал несчастен. Его сердце с самого начала было не на месте. Это может происходить и с друзьями, и с начальством. Чужие ожидания могут оказывать очень сильное влияние. Вы должны быть уверены, что ваши границы достаточно сильны, чтобы не позволять другим определять вашу профессию. Работайте с Богом, чтобы понять, кто вы на самом деле, для какой работы созданы. В послании к римлянам, главе 12, стих 2, говорится о необходимости иметь границы против такого рода давления со стороны других людей. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вы должны иметь реалистичные ожидания в отношении себя» основанные на том, кто вы есть на самом деле, на вашем истинном «я» с его особыми способностями. Этого можно добиться только с помощью границ, которые позволяют сказать «это я, а это не я». Добиться, если противостоять ожиданиям других людей. Поиск работы в своей жизни Поиск работы, соответствующий вашим сильным сторонам и увлечениям, связан с риском. Прежде всего, необходимо твердо определить свою личность, отделить себя от тех, кому вы привязаны, и следовать своим желаниям. Вы должны взять на себя ответственность за свои чувства, мысли и желания. Вам необходимо оценить свои таланты и пределы, а затем начать делать шаги, которыми ведет вас Бог. Ведь Бог хочет, чтобы вы открыли и использовали свои дары во славу Его. Он лишь просит, чтобы вы включили Его в этот процесс. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Псалтир Псалом, глава 37, стих 4 и 5. Однако Бог также призывает вас нести ответственность за свои поступки. «И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета». Екклесиаст, глава 11, стих 9. Развивая свои таланты и навыки, рассматривайте свою работу как партнерство между вами и Богом. Он наделил вас дарами и хочет, чтобы вы их развивали. Посвятите свой путь Господу, и вы найдете свою индивидуальность в работе. Попросите Его о помощи.